Глава двенадцатая. Подождите за дверью. Я присела на край ванной и поочередно открутила все пять кранов с декоративными рычажками в форме вороньих голов. В первых двух была простая вода, из другого выползла облачко мягкой пены с запахом жасмина, четвертый приятно зажурчал пузырьками, а жидкость в последнем пахла озоном — верный признак сырой необработанной силы. Надо же, будто специально для меня сделано. Чаша в ванной наполнялась, и я с удовольствием вдыхала ароматный воздух, подставляя ладони под теплые струи. Целительская сила близка к водной стихии, а потому одно только присутствие ее рядом уже действовало благотворно. Руки все еще казались вялыми и бессильными. Избавившись от бриджей, я торопливо принялась расстегивать мелкие пуговички на блузе. С такими приключениями я изведу весь гардероб «Шарлотты» но после того, что она учудила, это была бы слишком маленькая месть. Прежде чем погрузиться в воду, немного привстала и осмотрела себя в поясном зеркале с серебристой рамой. Нужно было оценить ущерб. Выглядела я, конечно, как бродяжка. Стоило расплести волосы, как с них посыпался песок. Под ногтями чернела грязь. В остальном... Что же, и хуже, и лучше, чем я ожидала подумала, проводя ладонью по ушибленным местам. Вот тут, на ребрах, при падении должен был остаться отменный кровоподтек, однако я видела лишь еле различимое фиолетовое пятно. На предплечье располагалось отметина поярче, хотя по ощущениям там должен быть как минимум перелом лучевой кости со смещением. На лице и кистях ссадины и царапины. Однако выглядели они не свежими, а уже зажившими, чуть покрасневшими нужно смыть грязь, чтобы рассмотреть получше». «Вот это да! Это как же у меня целительская сила в экстренной ситуации проявилась?» — порадовалась я. Не думала, что даже в беспамятстве способна на такое. Не зря магистр Капцель говорил, мол, свои истинные возможности целитель может выяснить только в бою, где действительно решается вопрос жизни и смерти. А в чистых кабинетиках за годы практики можно открыть в себе исключительно геморрой» я опустилась в горячую воду и не удержалась от сладкого вздоха. Тепло. С намокших прядей текли бурые струи. Я принялась смывать себя грязь и весь ужас прожитого дня. Казалось, от тела рук и волос все еще тянет мышистым запахом грибов, а на коже застыли крупинки пыльцы. Раза три я сливала воду и израсходовала, наверное, половину банки душистого цветочного мыла, прежде чем почувствовала себя достаточно чистой». Расслабившись в теплой воде, я наслаждалась не только комфортом и безопасностью, но и тем, как пополняется внутренний магический резерв. Прекрасно. Завтра от синяков не останется и следа. Из-за двери послышался топот. Похоже, Гловер мерил шагами комнату. Села и прислушалась. «Это что же, у меня галлюцинация или он там поет?» Мысленно удивилась я. На самом деле, пением это мычание назвать было трудно. Так, незамысловатый мотивчик, нескладный, рассеянный и абсолютно неузнаваемый. «Вам там весело?» — крикнула я. «А?» «Что заставило ваше черное сердце ликовать?» — хотела спросить я, но благоразумно переформулировала вопрос. «Почему вы поете?» «Обозначаю свое присутствие», — со смешком ответил некромант вы же сами хотели, чтобы рядом был кто-то живой». Послышался стук двери и шаркающие шаги. Гловер что-то говорил вошедшему, но слов было не разобрать. Судя по отрывистому тону, отдавал распоряжение. Спустя мгновение снова донеслось шарканье, но уже удаляющееся. Очень напоминает походку Бобла. Первые шаги к принятию своей роли леди Вороньего гнезда. Проскользнула неприятная мыслишка. Я опустилась за головой под воду, пытаясь отогнать невеселые думы. А ведь хорошая была идея собрать на некроманта компромат и потребовать развода. Но кто же знал, что свои жуткие эксперименты он с высочайшего разрешения творит? С новоявленным муженьком нужно держать ухо востро. Расспросить, выяснять все подробности, прежде чем предпринимать что-либо. Хорошо бы я выглядела, отправившись к королю с доносом о призраке в трюмо. Его величество тотчас вернул бы меня в и с клеймом впечатлительной истерички. Душистая ванная пошла мне на пользу. Даже синяки посветлели, а небольшая ссадина на лбу совсем пропала. Обтершись мягким полотенцем с вензелем, я вдруг вспомнила, что не додумалась захватить ничего из одежды. Надеть же грязное было выше моих сил. «Нейтан!» «Что?» «Я забыла взять вещи. Здесь нет даже халата. Не могли бы вы...» конечно? Не дослушал он. Я хотела сказать «ненадолго выйти из комнаты, чтобы я могла одеться», но не успела. Некромант гулко протопал вглубь спальни и уже спустя какую-то минуту вернулся. Дверь приоткрылась. мыском туфли некромант втолкнул знакомую коробку с подарочным бельем для первой брачной ночи. Следом на входе оказались пушистые тапочки, после чего в щель просунулась рука с длинным халатом. «Вот, пожалуйста». В коробке вроде все новое, и я решил... Не стал договаривать некромант. Слово чести я отвернулся и даже зажмурился. От удивления аж рот приоткрыла, так и застыв у зеркала, замотанное в полотенце. На языке вертелся вопрос. Как можно давать слово чести, когда вторгаешься в ванную комнату леди и протягиваешь ей развратное бельишко? Он серьезно? Пожалуй, я бы высказала ему, что думаю об этом. Но сегодня он все же спас мне жизнь. Немного вежливости не повредит. Думаю, у меня найдется еще немало поводов поговорить с ним о хорошем воспитании. Спасибо. Выдавила я, выхватила халат и закрыла дверь. Щеки мои пылали. Я все же вытащила белье, прикладывая его к себе. Да уж, прямо не коробка, а какая-то метафора неотвратимости судьбы. Назвалась невестой «натягивай». Но ничего не поделать, новое белье лучше, чем никакого. Пусть и открывающее больше, чем полагается. Справившись с завязками, я, наконец, запахнула знакомый плотный халат. Он был как раз-таки очень приличным, глубокого изумрудного цвета, с вышивкой по подолу. Его фиолетовый близнец, сейчас сиротливо ждал меня в академии. «О, выглядите гораздо лучше!» Доброжелательно улыбнулся некромант «Стоило мне выйти из ванной» а у меня для вас сюрприз. Похоже, вороний допы и окрестности нашпигованы ими до нельзя. Надеюсь, ваш сюрприз не попытается упрятать меня в кокон или чулан. А под некроспорумом вы мне нравились гораздо больше. Беззлобно отозвался некромант. Вам чаще надо выходить в люди, а то привыкли быть в компании безвольных созданий. Зато хлопот не доставляют. Пожал плечами Гловер. Полно, пойдемте. Ужин скоро будет готов. Мне нужно переодеться. Пусть в таком виде я и могла пить вечерний чай в компании подруг из академии, но в незнакомом доме все же следовало бы соблюдать приличия. Я думаю, сегодня можно обойтись без условностей. Отмахнулся Нейтон. Я в вашем виде ничего неподобающего не нахожу, а у на этикет чихать хотели, если бы могли, конечно, ну или обладали собственными желаниями. «Хм, вы правы. Я слишком много времени провожу за работой». Не стала спорить. Вновь рыться в гардеробе Шарлотты не хотелось. Усталость от этого бесконечно тяжелого дня сказывалась, несмотря на то, что половину его я провела в постели. Некромант повел меня тем же знакомым коридором. Мы спустились по лестнице. Наш путь пролегал мимо столовой, прямиком в небольшую гостиную, которую я раньше не видела. Несмотря на новый ремонт, можно было догадаться, что прежде эта комната принадлежала хозяйке дома. В углу был обустроен закуток, где в старых домах ставили станок для вышивки. Широкие окна давали много дневного света, а многочисленные лампы намекали на то, как приятно здесь проходили вечера за рукоделием. Но сейчас свет был приглушен. Уютно трещал камин, наполняя комнату теплом с приятным ароматом яблоневых дров. Рядом со столиком шуршал бобл, зажигая свечи. Тут же, прямо на ковре, возвышалась гора разномастных коробок и коробочек в цветастой оберточной бумаге. Чуть поодаль выстроились красиво упакованные корзинки с вином, фруктами и сладостями. «Что это?» — не сдержав удивленного вздоха, спросила я. «Подарки на свадьбу пришли днем, не было времени разбирать. Вы же говорили, что ваш дом на краю света» а телепорта надо бронировать». «Так он почтовый», — развел руками некромант. «И не смотрите на меня так. Да, в доме есть почтовый телепорт, а как бы я, по-вашему, смог бы без него работать?» Я промолчала. Не хотелось думать о том, что я могла бы избежать множества неприятностей, если бы знала о почтовом артефакте под боком, прямо в Вороньем дубе. Вот же недотепа, мысленно обругала себя». Осознание собственной несообразительности портило настроение. Лишь внезапно открывшаяся возможность свободно связаться с родителями и написать в академию спасла меня от дальнейшего самоедства. Грядущая лабораторная – не единственная проблема. Как минимум, необходимо в ближайшее время отнести старенькому профессору по теориям критических явлений эфира давно подготовленную работу. Из-за этой свадебной кутерьмы я до нельзя затянула сроки. Думаю, подруги не откажутся мне помочь с этим, а заодно придумать уважительную причину отсутствия на занятии у Грымзы». Тем временем некромант, не догадываясь о моих тревожных мыслях, шелестел обертками и перебирал коробки. «Хм, уже третья с серебряными ложечками», — усмехнулся он, отставляя пустую картонку. «Так понимаю, без ложечек семейную жизнь лучше даже не начинать?» Я неопределенно хмыкнула в ответ, присев на по другую сторону от горы подарков. «Нужно просто отвлечься. Хотя бы на сегодня». «Традиция», — ответила некроманту и потянулась к резной деревянной шкатулке. Под крышкой обнаружилась миниатюрная комнатка с крошечными картинами на стенах и красивым столовым гарнитуром в центре. Резные стульчики и стол выглядели игрушечными, словно их сделали для кукольного домика. «О, а это уже интересно и очень щедро», — сказал некромант, внезапно оказавшись у меня за спиной. Он протянул руку к шкатулке и вытащил небольшой свиток, упрятанный под столик. «Нам подарили целый столовый гарнитур от мастера Амьяни. Доставят, правда, только через два месяца». Отложив шкатулку, Гловер, казалось, полностью потерял к ней интерес и небрежно ухватился за следующий подарок. «Осторожнее», — предупредила я. Там наверняка какая-нибудь чудовищно дорогая ваза. Почти угадали. Спустя минуту отозвался некромант. Не ваза, но дивная хрустальная копия знакомого нам храма всех святых. Какое-то время мы, забыв о голоде, действительно перебирали коробки, извлекая из них то белоснежные скатерти с меняющимся узором, то позолоченные подсвечники, то что-то магическое. От оповещателя, предупреждающего о ворах, до бесценного гримуара с редкими сельскохозяйственными заклинаниями от троюродного дедушки. Чувствовала я себя при этом всем очень странно, будто живу чужой жизнью, жизнью Шарлотты. Сижу с ее мужем в гостиной и рассматриваю ее подарки. Но остановиться не могла. Казалось, стоит это сделать, и вновь придет тревога, ворох проблем, необходимость строить планы. А я так устала. Не думать ни о чем было очень приятно. Все это было слишком похоже на детство. Мирный вечер в родительском доме, когда мы с Шарлоттой, сидя так же у камина, радовались празднику последнего дня зимы и открывали подарочные коробки с таким чувством, будто там, внутри, нас ждут невероятные чудеса. Это увлекательное занятие прервал Бобл, бесцеремонно вошедший в гостиную с огромным подносом, нагруженным всяческой снедью и закусками. Водрузив его на стол, он поклонился, точно заправский дворецкий, И раздражающий, пришаркивающей походкой вышел. Я вытянула голову, разглядывая наш ужин. От одного вида пряного ростбифа с картофелем и зеленью рот наполнился слюной. «У меня такое чувство, что вы ожидали увидеть что-то другое», — заметил некромант. «С вас сталось бы распорядиться зажарить парочку фангу вивус эддалор. тонко намекнула, что не забыла о его обещании все рассказать. «Зря вы о них так. Но, как вижу, вы действительно пришли в себя. Давайте присядем, и я отвечу на все ваши вопросы», — сказал некромант и протянул мне руку. Я не стала отказываться. В теле все еще чувствовалась слабость. «Надеюсь, вы не против поужинать вот так, по-простому. Представьте, что у меня пикник в гостиной», — словно оправдываясь, добавил Гловер, а у меня с предвкушением заурчало в животе. «Мама бы, конечно, такого не одобрила», — Леди не ужинают, рассиживаясь на диване. Однако в академии нравы были гораздо проще. За годы студенчества я научилась не терять аппетит, даже перекусывая в анатомическом музее в окружении склянок с законсервированными органами нежити. Правда, об этом я не призналась бы маменьке даже под пытками. А потому на предложение некроманта я просто согласно кивнула.